Глава 27. Ночь длинная и прекрасна. Легкий ветерок приятно обдувал разгоряченное после клуба тело. День выдался долгим, нервным и насыщенным, так что глаза уже начали невольно слепаться. Я вообще люблю больше ночное время, чем день. Днем всегда находится куча причин, чтобы что-то сделать и куда-то спешить. А вот ночью тебя уже гораздо реже беспокоят. Ночь — время для того, чтобы проводить его дома или в компании друзей. В общем, заниматься всем тем, на что не хватило времени во время дневной суеты. Вот только дела на сегодня еще не закончены. Удручающе, но приходится вертеться, чтобы успеть все, что запланировано пока приходится быть вечно отстающих, но надеюсь, что со временем ситуация выправится. «Господин темный, надеюсь, вы не слишком долго ждете?» Учтивый голос заставил неспешно обернуться. «Виктор Алексеевич!» Я приподнял чашечку чая, приветствуя главу полиции Петергофа. «Прошу, присаживайтесь. Рад, что вы сумели выделить время для встречи». «Вам чаю? Или, может, кофе?» Виктора Алексеевича было не узнать, и не только из-за гражданской одежды. Глава полиции внял моей просьбе и активировал голографическую маскировку, надев на себя образ моего соседа-писателя. Не стоит, чтобы даже случайный наблюдатель заметил мой разговор с главой полиции. Правда, по комплекции они не совсем походили друг на друга, Но это уже мелочи. Главное, что лицо было один в один, как у Белова. «Нет, благодарю». Гость присел в плетеное кресло напротив, закинув ногу на ногу. «Вы сумели меня заинтриговать. Контракт, который мог бы быть интересен вашему ведомству», процитировал он меня нараспев, припомнив сообщение, что я отправил ему на коммуникатор. «Я жду подробностей!» Я еще раз глубоко вдохнул освежающий прохладный воздух. Где-то в отдалении стрекотали сверчки, придавая моменту налет сказочности и волшебства. Как же хорошо иметь небольшую веранду в своем доме для таких моментов! Я улыбался, наблюдая, как бело-черный клубочек перьев неуклюже прыгает по столу, вертит головкой, и в любопытстве осматривается. Уже наполовину сменилось оперение, и выглядел коготь крайне забавно. Вороненок, выпущенный из клетки, с интересом изучал окрестности, порой неуклюже взмахивая крыльями. Однако птенец еще не был достаточно силен, чтобы взлететь. С удовольствием. Но не раньше, чем вы подпишете вот эту форму. Я через стол протянул собеседнику листок договора. Что это? Сканируя профессиональным взглядом документ, все же осведомился полицейский. Документ о неразглашении. Не стал я юлить. Согласно ему, ничто из того, что вы узнаете в ближайший час, вы не сможете рассказать кому-либо. Если же мы договоримся, то будет подписано дополнительное соглашение согласно которому останется лишь одно ограничение. Вы не сможете никому рассказать, от кого получили информацию. Ну и пара не относящихся к делу оговорок. Я беспокоюсь в том числе и о своей безопасности. Я собирался совершить то, чего не должен делать ни один уважающий себя юрист. Тайна исповеди, врачебная тайна и тайна клиента – священно а я собирался разгласить эту тайну и если б об этом хоть кто то узнает то моя репутация будет разрушена раз и навсегда поэтому без подписи данной бумаги я не собирался раскрывать рта документ был составлен аналогично тому что виктор алексеевич уже читал в доме никифоровых разве что имена другие да условия Остальные пункты калька. В связи с этим чтение не заняло много времени, да и вопросов тоже не было. Что же, вы еще больше сумели нагнать интригу? Размашистая роспись украсила договор, а меня продрала еще от одного потока энергии. За последние дни их стало в разы больше. Поэтому очень надеюсь, вы меня не разочаруете. Что вы? «Конечно, нет. Но для начала, что вы знаете о роде трощиных? «Трощины?» «Трощины...» Полицейский задумался, явно что-то припоминая. «Вроде бы небольшой род. Год-два назад участвовал в войне кланов, но проиграл. И был почти полностью вырезан. Там осталось всего около десяти человек. Больше ничего сходу не вспомню». Они не попадали в сферу моих интересов до этого. Тогда я поведаю вам занимательную байку». «Да, я собрался сдать моих давнишних клиентов. Признаюсь честно, глава рода мне крайне не понравился. Злобный старикашка, который не видит дальше собственного носа. И то, что он без возражений подписал мой контракт, это лишь подтверждало». Этот гений даже не заметил, что в подписанном нами договоре отсутствует пункт о конфиденциальности. Собственно, именно благодаря этому я и мог пересказать главе полиции весь наш дневной диалог. Никогда не любил тех, кто наплевательски относится к договорам. Я готовился показать старому хрычу, что похищать уважаемых людей с улиц – неблагодарная затея. «Это очень интересно», — задумчиво протянул Виктор Алексеевич. «Более того, соотносится со многими данными, что у нас имеются». А ведь говорил, что ничего такого вспомнить не может. Вот так и прокалываются люди на мелочах. Тишина, повисшая в этот момент, мне не понравилась. Обычно она предвестник таких нехороших слов, как «однако», «но», вот. Только. Паниковать раньше времени я не стал, продолжая кормить вороненка кусочками мяса с руки. «Вот только все, что вы говорите, бездоказательно», — подтвердил мои предположения полицейский. «Даже формулировки в подписанном вами контракте достаточно обтекаемые, чтобы к ним придраться. Увы, но я ничего не могу с этим сделать». Я чуть не фыркнул обозначенная проблема и не проблема вовсе. Так я и не прошу вас прямо сейчас бежать и арестовывать главу рода Трощинах». Полуулыбка коснулась моих губ. «Я предлагаю вам сыграть чуть более тонко. Что бы вы стали делать, если бы получили анонимное сообщение о готовящемся убийстве? Известил бы жертву об опасности» расправившимся плечам полицейского, я понял, что он начал осознавать ход моих мыслей и куда все это ведет. Более того, для защиты потенциальной жертвы можно было бы организовать подставную смерть, обставить все по высшему разряду, с голоснимками, некрологом. Я кивал на каждое слово. Честно говоря, я хотел бы поучаствовать в предложенной постановке. Более того, полиция, как посредники, мне для этого были не особо нужны. Связаться с родом жертвы, договориться и составить представление с помощью моих новых связей в Большом театре – дело пары часов. Зато было бы крайне выгодно иметь в должниках целый род. Но подобная выгода не стоит уничтожения моей репутации. Поэтому в некоторых случаях жадность нужно сдержать. Хотя бы от счастья. А на финальном этапе голова Хрыча Боркина, переданная исполнителем заказчику преступления, станет отличным доказательством преступных замыслов. Закончил я рассказ. Да, это будет громкое дело. Уже предвкушая причитающиеся ему лавры за раскрытие такого преступления, улыбнулся Виктор Алексеевич. «Что же, благодарю за сотрудничество. Я сообщу вам, когда потребуется связаться с Трощином и организовать встречу». Глава полиции молодцевато поднялся, оправил одежду, кивнул и развернулся к выходу. «Я провожал собеседника долгим взглядом». Однако стоило тому сделать несколько шагов, как все же соизволил обратиться. «Виктор Алексеевич, вы ничего не забыли?» «Забыл?» Офицер осмотрел себя, а после стол. «Вроде бы нет». «А что насчет того, что, согласно букве договора, вы не можете разглашать ничего из того, что узнали за последний час?» Невинно уточнил я удивление легкое смятение раздражение и в конце концов неприкрытое пренебрежение все это за долю мгновения промелькнуло на лице собеседника вполне возможно кто то бы и не заметил этого, но я смотрел на мужчину внимательно и ожидал такого рода реакцию на мои слова мужчина явно не воспринимал серьезно подписанную бумагу как представитель власти Он знал цену договоров, пусть даже на бумаге. И знал людей, что помогут обойти их без всяких сложностей. «Господин Темный, давайте не будем усложнять», — с печальным вздохом попросил мой гость. «Ваше имя нигде не всплывет, это я вам гарантирую. А я буду вам очень благодарен за помощь». «Не будем спорить», — даже не подумал я припираться с ним. «Лишь одна просьба. Позвоните кому-нибудь из своего отдела и расскажите, что вы только узнали. Не будем тянуть время. Оно у вас и у меня довольно насыщенное, чтобы его так тратить». И вновь долгий взгляд и тяжелый вздох. Но полицейский решил не обострять и, достав коммуникатор, набрал какой-то номер. Полминуты чуть нервных приветствий, затем Виктор Алексеевич начал речь о том, что его пригласили, дабы обсудить одно дело, и... Рот раскрылся, но звуков из него не исходило. Словно рыба или немое кино. Со стороны выглядело даже забавно. Но вот сам Виктор Алексеевич явно был не в восторге. Вначале он что-то пытался сказать, потом раскраснелся в немом крике, а затем побледнел, когда из коммуникатора стали раздаваться вопросы о том, все ли в порядке. «Мои договоры обойти не так просто, как хотелось бы другой стороне. Подписав их, человек вплавляет их в свою душу, они становятся практически законом мироздания» не зря же мои предки столько поколений совершенствовали применение этого дара и пусть конфликт мне не нужен но и оставлять себя за бортом событий я не дам благодарность за помощь определяю я сам мне не нужны подачки с барского стола а тайна моего таланта так час еще не прошел еще 15 минут в рамках которых ничто из сказанного мной Не покинет веранду. Что ты со мной сделал? Почти прохрипел глава полиции. Это нанороботы? Контроль речи? Программируемое сознание? Как это отключить? Какая прелесть! Он сам для себя придумал объяснение. Даже заморачиваться не пришлось. Люблю людей с богатым воображением. Они могут придумать версию развития событий до которых ты никогда сам не додумаешься. Тем более еще и такую, в которую сами и поверят. Полицейский, как и я сегодня ранее, попытался прогнать по телу поток манны, дабы выжечь все инородное. Раз, второй, третий. Все бесполезно, иначе все было бы слишком легко. Это совершенно не важно. Птенец, наконец, задремал, и, держа его в ладошке, я нежно поглаживал лобастую голову. Редкие белые перышки, которые при этом выпадали, я откладывал в отдельную чашечку. Главное, что если вы хотите воспользоваться информацией, то нам необходимо обговорить, что я получу за свое небольшое участие. Срок за влияние на представителя власти. Раздался с его стороны глухой рык, словно от зверя. «На основании чего? Вы же не можете рассказать о случившемся с вами казусе!» С улыбкой ответил я.